Глава первая. Хорошо иметь дом, в котором тебя ждут. Не просто ждут, а даже бегут встречать с искренней радостью. По полу быстро и уверенно топочут маленькие лапки. Глаза горят. Твою мать! Выдохнул только что закрывший дверь я, но лихорадочно думая, что предпринять. Ничего особого на ум не пришло. Так что я просто подпрыгнул, поджимая ноги. Не ожидавшего такого коварства, зато набравшего большую инерцию бульдога, впечатало мордой в мягкую обивку двери. Пока он возился, пытаясь сообразить, на каком свете находятся и где такие вкусные ноги, как я уже пробежал в зал, закрыв за собой дверь. Голкие, негодующие хрипы и издаваемые обломавшимся чудовищем легли патокой на мою уже достаточно понервничавшую за сегодня душу. «Амвросий Лебедянович!» — начал я, отворачиваясь от двери. «Вы опять со своим курвом...» «А?» Никого в зале не было. «Ни самого старика, приходившего ранее ко мне пару раз... Обязательно с неистово хрюкающим сейчас за дверью чудищем не его адъютанты Никиты, носящего гордую фамилию Достоевский и совершенно непримечательную внешность ни ка А Курф был. И бумаги на столе, которые я совершенно точно не оставлял. «Ты куда?» — спросил меня внутренний голос. «Прочитай». «Сначала я кое-что проверю», – грустно вздохнул я, аккуратно подходя к окну сбоку. «Так, нам надо чуть-чуть осторожненько, ни в коем случае не шевеля портьеру, выглянуть незаметно наружу, как ниндзе, как мастеру скрытности». Она стояла прямо под окнами и, казалось, точно знала момент, чтобы встретиться со мной взглядом. Худенькая, бледная, вся в черном, с черным же зонтиком, на который падают крупные хлопья снега. Зловещая женщина со зловещим, не мигающим взглядом. Тернову даже питерцы обходят. Зависливо и слегка испуганно вздохнул я, прячась назад. Она явно задумала нечто недоброе. Сыграл в «Капитана очевидность» Даймон, живущий в гримуаре у меня на поясе. Это я уже понял. Дома я предпочитал говорить с книгой вслух. С месяц назад. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Дрожайший господин Дайхард Кейн, Искренне поздравляю вас с окончанием нашей нелегкой эпопеи по известному вам поводу. Думаю, не стоит вам напоминать, что несмотря на то, что наше сотрудничество, и несмотря на все сотворенные вами помехи принесло свои плоды, чему я и мои люди несказанно рады, вскоре обрадует куда большее количество подданных Русской империи. Тем не менее, предупреждаю вас, опасность не миновала. О чем вы, конечно же, в курсе, как и Боярыня Тернова. Прошу вас сохранять постоянную бдительность, а если что-то заметите, вы знаете, какой номер нужно набрать. Постскриптум. Учитывая обстоятельства, вынуждающие меня на постоянные разъезды, а также вашу, дорогой господин Дайхард, потребность в определенной защите дома, я оставляю на ваше попечение корвина. Надеюсь, что вы с ним поладите. Приписка. В ближайший месяц-полтора, господин Дайхарт, ожидайте гостя из дворца. Искренне ваш почитатель Витя Иватой Амвросий Лебедянович. Это что? Шутка какая-то? Эти сорок, а то и больше килограмм бульдожьего мяса меня терпеть ненавидят. Хрипящее чудище лелеет мечту вцепиться своей пастью мне в ногу с момента нашей первой встречи. А его целеустремленности можно только позавидовать. И теперь это у меня дома? Со стоном я пал на диван, закрывая глаза рукой. Прекрасно, у меня первый свободный день жизни начался. Снято прикрытие. Раз. Недобитки Акаебата и, и их наемники вполне могут навестить меня с неудобными вопросами и предложениями. За мной охотится Кристина Тернова, мрачная эксцентричная девушка с очень большими тараканами в голове. Я уверен, что она сейчас продолжает стоять под окнами и смотреть на них. Причем, ладно была бы она мягкотелой и наивной горожанкой, так и нет же. Это юная боярыня, прекрасно подготовленный агент из епархии Витя а то и повыше. И курф у меня дома на постоянной основе. За что? Ты знаешь, за что. Самодовольный девичий голос был воспринят страдающим мной на диване, как хриплое карканье ворона, топчущегося по могильному кресту. Все покатилось к чертовой бабушке в тот день, когда я ухлопал нескольких придурков, задумавших похитить у меня ценную инвестицию, да или нет? Когда я свернул не туда на дороге жизни, далеко не первый, кстати. В общем, долго ли коротко, жил-был в деревне дурачок. И была у дурачка книжка волшебной, тоже, кстати, невеликой мудрости. Эй! Так вот, продолжил я самое не обращая внимания на пыхтение внутренней брюнетки, жил дурачок поживал, ежедневно бегал, прыгал, творил шалости. Учиться не учился, потому как память просто волшебная, отчего любой ученик в нее заскакивает на лету. Так что страдал фигней подросток, пока ему не стукнуло 18 лет. В тот момент. Его волшебная книжка подчиняясь условиям заключенного контракта и разблокировала воспоминания несчастного, оказавшегося попаданцем из другого мира, причем неправильным, насквозь неправильным. Моя память о прежней жизни в мире высоких домов, смартфонов, наглой рекламы, коронавируса и, мать его, шрингфляции – Пистрит огромными дырами. Даже не помню, как меня иногда звали. Что не особо важно, потому что это, по словам компетентной личности, было настолько давно, что не имеет смысла. Уже не сладко, да? Ну так вот, наложите на это прекрасную память о последних 18 годах. Я помню родинки на попе каждой сельской девушки, которую зажимал в окрестных четырех деревнях той глуши, в которой обретался до того, как вспомнить себя. Все остальное тоже. То есть, на данном этапе внутреннего монолога могу себя представить как хмурого сорока с чем-то лет дядьку, страдающего склерозом, но получившего второе детство от чего я сейчас себя именно на 18,5 лет и чувствую. Что, безусловно, довольно хорошо. Только у этой медали есть и обратная сторона. Темная, мрачная, жестокая и неумолимая. Алистер, мать его, Эмберхарт, мое предыдущее воплощение, мой альтер-эго и мой в буквальном смысле творец. Живущий, кстати, вместе с Даймоном где-то рядом, курящий сигареты и имеющий свое мнение. Так вот, вселиться в тело дурачка этот достойный, Но вщи мрачный дон не мог бы никак. Это как запихать банан в хомячка. Кроме этого, еще было множество причин, Но не суть важна, английский сэр, произведя над собой какую-то жуткую операцию, стал мной, сохранив свою личность где-то рядом. Но поделился рядом своих навыков и умений в надежде, что они помогут мне выжить, а вместе с ними и отпечатком своих собственных эмоций и характера, что временами превращает меня в абсолютно безжалостного и жестокого гада, убивающего все. Что такой гад сочтет нужным. Нехилая смесь, да? С этим приходится жить, и нельзя сказать, что плохо. Во всяком случае, мое состояние, хоть и не слишком стабильно, но никакого недовольства не вызывает. Скорее наоборот. А смысл цепляться за ушедшие, если я достаточно хорошо помню обрывки той однообразной жизни? Дом. Работа, дом. Заплати налоги и спи спокойно. Рутина, обыденность. В конце еще прибавились и масочки. Все носили медицинские маски. Есть, конечно, сложности. Иногда и очень большие. Но тем не менее, вот он я. Здоровый, бодрый. 18 с половиной лет, как молодой человек. Учусь на ревнителя и проживаю в очень неплохой четырехкомнатной квартире, из окон которой видно главный вход в Академию Ратных Искусств Санкт-Петербурга. Из плюсов на этом все, потому что под окнами стоит жаждущий моей крови бояриня. Спасенная и оскорбленная баронесса от меня скрывается, единственного друга не выпускают за пределы учебного заведения. Внутреннее брюнетка брюзжит, а за дверью скребется собака-убийца, жаждущая вцепиться мне в ногу. В эти апартаменты меня, кстати, переселили после того, как я грохнул князя Ренеева с его потомками». Пока мы там возились в нашей детской песочнице, недалеко от Академии случился настоящий уличный бой между двоедушниками Акаибата и их наймитами, секретными службами Короны. Масштабы схватки были настолько громкими, что курицын Аркадий Таврович, ректор и директор Академии, тут же указал мне на дверь, лишив комнаты. Мол, учиться учись, а вот живи в другом месте. Там тебя точно пришибут. Но не пришибли. Пока что. Но все возможно. Мне не раз и не два на последних операциях, где я работал приманкой, намекали, что за Ренеевых будут последствия. На мои контраргументы, что дурной семейкой была похищена швейцарская баронесса, Собеседники смотрели на меня с легким сожалением, а затем в открытую намекали, что таки да, таки была. Только что в итоге? Девушка проснулась и испытала легкую слабость и сильную истерику. И что в итоге, ваша милость? Она просто изволила на вас слегка обидеться. Других последствий с этого нет. А вот иные ваши действия. В общем, я плюнул и начал ждать беды. Ария фон Аркендорф на меня действительно жутко обиделась и уже почти месяц показательно игнорировала, предпочитая издеваться над Константином Азовым, то есть вытаскивая бедолагу на дополнительные занятия и стрельбы. Причина самой обиды была насквозь женской. Ладно бы за то, что ее похитили. Тут я вины не признавал, потому что она не просто женщина, а баронесса с разумным гримуаром, вооруженная и вообще. А потому что, видите ли, я забрызгал ее кровью. Причем, ладно бы, простой, дело житейское, спасение прекрасных дам – это вполне камельфо, но кровью одноклассника, а тем паче, возможно, и его мозгами – Ум издал я тихий стон, не тянущий на песнь. Из-за двери меня поддержали басовитым утробным подвыванием, а затем пошкрябали дверь лапой. С этим ты мне что делать? Провывшись вместе с монстром, желающим отхватить кусок мяса от моего тела, я задался насущным вопросом: "Давай убьем!» – В желудок предложила книга, залетаю в воздух. Сначала купим похожую собаку, а потом... Нет, решительно отказался я, продолжая лежать на софе. Мы не будем убивать пса Витейватова. Во-первых, я вряд ли переживу это неудовольствие, а во-вторых, как бы заслужил. Не заслужил, а плачу за то, что плюнул на империю, увязавшись за своей маленькой огненноволосой синичкой, у которой в баронстве собственный, личный, швейцарский банк. По такому счету платить нужно полностью, даже укушенной жопой. Или нет? Курф – это массивный, мощный и мускулистый бульдожина с пастью, куда терновский кот войдет нафиг не особо-то и пригибаясь. Он реально тянет на средства защиты дома. Не укусит, а откусит жопу напрочь. Мы пойдем другим путем, наконец решился я. Фелиция, разогревай свой телекинез. Пришло время дрессировки. Кота сначала прогони, потребовала книга. Какого кота? Того, что на карнизе. Ты же вниз смотрел. Там твоя черная одна стояла. А когда это она одна где-то появляется? И это не моя черная, это чужая, пробурчал я, вновь подкрадываясь к портьере. Ну да. На карнизе сидел огромный черный кот по имени Мишлен, прислонившись ухом к стеклу самым заинтересованным видом. Балансируя здоровенной пушистой жопой на покатой жести, Животное выглядело довольно уморительно, но улыбаться мне не хотелось. Сама Тернова, стоящая внизу и неотрывно глазеющая на меня, глазеющего на кота, как-то портила атмосферу. Сам кот, осознав, что его заметили, сдрогнул, поскользнулся и улетел вниз. Ну, наверное, проблема решена. И чего от меня Кристина хочет? Давно могла бы что-то в академии учудить, да хоть на дуэль вызвать. Но нет, ходит, косится. Теперь вот этот перформанс. Идея открыть дверь и начать общение была довольно плачевной, но иных не было. Слушать меня этот обтянутый пятнистой темной кожей шладкоблок вовсе не желал. Он желал добраться до моей плоти, ринувшись к ней со всех четырех скользящих по паркету лап. Последний, в принципе, меня и уберегло, дав возможность отскочить и запрыгнуть на стол. Вновь обманутый в лучших чувствах пес издал возмущенный горловой рев, тут же начав с хрюканьем скакать вокруг моей цитадели. Висящие в воздухе Фелиция заливала смехом. Ладно, переговоры. Собака, имей совесть. Собака, ты же без меня с голоду сдохнешь. Курф, твою мать! Я терпел неудачи раз за разом под заливистый хохот в висящей в воздухе чернокниги. Пес не шел на контакт в угодной мне манере. Он хотел своей. Шла битва духа, характеров и желания остаться неповрежденным. «Да ударь ты его электричеством!» — наконец родила мысль Фелиция. «Ты всерьез думаешь, что с животным можно наладить общий язык, вдарив по нему током?» — осведомился я, наблюдая, как от избытка чувств курв вцепляется в ножку стола. «А что тебе еще остается?» призвала логику на помощь Даймон. Магия? Так сомневаюсь, Кейн, что собака лучше воспримет ледяной душ, чем слабенький удар электричества. Попробую продемонстрировать, кто в доме хозяин. Неуверенно, сказал я. Подниму его за шкирку и дам по жопе. Раздавшийся сочный хруст заставил меня резко насторожиться. И не зря. Он жует ножку Кейн, восхищенно закричала висящая в воздухе книга. Он ее сгрызает. Ох, екарный-то бабай! Курф не просто грыз очень твердую и очень массивную ножку моего стола. Он буквально его жрал своей бегемотией пастью, отвлекаясь лишь на то, чтобы сплюнуть опилки. «Твою налево! Да если он меня укусит, я же инвалидом стану!» Я парень крепкий. По мнению своих одноклассников, так вообще чуть ли не атлет. Здоровое детство, питание, физические нагрузки, забота о своем гормональном фоне – сплошное зож. Можно сказать, хоть и не совсем добровольное. Поэтому я, напрягшись, вполне могу удержать на весу Здоровенного и тяжеленного бульдога, ухватив его за толстую и слегка скользкую шкирку. Что да, то да. Только вот курф у нас тоже парень крепкий, очень крепкий, а еще возбужденный и слегка неистовствующий от того, что ему обломали уже третью удачную стратегию подряд. Держи его! «Меня бы кто подержал?» «Стой ровно!» «Не могу!» «Нет, Кейн, не сюда, не сюда!» «Тут же коври...» Со стороны, наверное, это было похоже на очень короткое, но обжигающе страстное танго или фламенко. Я, удерживая на вытянутой руке бульдога, вращаюсь волчком, часто-часто переступая ногами, и панически думая о том, что он сейчас вырвется. Захлебывающаяся криками книга, похожая на брошенную девушку, никак не может понять, что ей делать. Выдернуть собаку телекинезом? филиция Пес, перед глазами которого хоровод, а в груди сплошной стресс, с хрипом извивается, дергаясь изо всех немалых собачьих сил. И тут коврик. Трижды проклятый коврик-циновка, Который я по своему раздолбайству Просто-напросто забыл запихать под кофейный столик. Падал на паркет я в полном шоке, Выпуская из пальцев намертво, казалось, Зажатую в них шкуру гадского барбоса. Что еще хуже, свободной рукой я наотмашь приложил гримуар, унесшийся куда-то с нечеренно-раздельным воплем. Огрянувшись на пол и увидев потолок в алмазах, тут же похолодел, услышав тяжелое схрапывание. А затем мне вцепились в ногу, рванув ту с такой силы, что я просто проскользил по полу. Затем еще и еще я в ушах которого до сих пор стоял треск с хрустом разгрызаемой ножки, попросту запаниковал, застыв в ожидании чудовищной боли. Но она не пришла. Зато пришел ужас, так как самым внезапным образом темная тварь вцепилась в уже другую мою ногу, вновь начав мощно дергать. Это конец. Безногие в этом... Далеко не худшим из миров не выживут. Я не смогу быть ревнителем. Никем не смогу быть. Может, хоть на коляске? Чертов витиеватый! Кейн, вставай! Послышался сварливый голос Фелиции. Чудовище получило, что хотело. И это был не ты. Что? Я не понял, что мне только что сказали. На каком языке? Что имели в виду? Да вставай же, взвыла книга. Не слышишь? В дверь звонят. Мне что, самой открыть? Слишком много слов. Но встать хотя бы, подняв верхнюю половину туловища с пола, я встал. И глаза даже открыл, несмотря на стоящие перед внутренним взором зрелище, измочаленных в кровавую бахрому ступней ног. Ноги были целыми, но босыми, пронзительно босыми. В пяти шагах от них лежал хренов кур, зажав между передними лапами огрызок моего ботинка и любовно облизывал его, отрывая мелкие клочья от мягкой подошвы. Кажется, он был самой довольной собакой во всем земном шаре. Я молчал и смотрел. Книга ругалась в дверь. «Звонили?»